Глава 5. Чтобы установить хорошо защищенную куполом станцию, пришлось выжечь многие километры леса. Станция была похожа на гигантский сероватый пузырь воздуха в безбрежном океане зелени, который оставил огромный прыгун в воду, давно исчезнувший. Станция располагалась на трех стволах пилоровых деревьев. Их аккуратно обработанные ветки формировали сложную систему подпорок и скоб. Она не уступала по прочности любым искусственным материалам, которые могли использовать строители. Обрезаны гигантские деревья естественно засохнут и упадут вниз, но к тому времени эта станция будет не нужна. По плану станция гораздо большего размера будет построена где-то в другом месте. Вокруг станции расчистили открытое пространство, чтобы предотвратить возможную гибель людей от местных клыкастых, когтистых и зубастых чудовищ, которые убили трех или четырех строителей станции, пока основная защита еще не была установлена. Конструкторы обнаружили, что ни одно из живых существ леса не осмелится выйти на территорию, где прямо над ними будет открытое небо. Поэтому было решено выжечь лесной массив вокруг станции. Как-то двое обитателей станции беспечно прогуливались вокруг и были унесены небесными хищниками. Опять укрепления были усовершенствованы, пока, наконец, станция не стала напоминать маленький форт. Вокруг нее были установлены лазеры и дальнобойное оружие. Менее мощное оружие было также установлено. Воздвигнутое непреодолимое препятствие, состоявшее из грозных орудий, защищало несколько лабораторий, расположенных внутри здания. Ведь главной целью экспедиции было изучение планеты. Вооруженные до зубов отряды были посланы в скамерах, чтобы изучать покрытые тайные леса. Они сообщали невероятные сведения. Лес оказался неискончаемым источником сюрпризов. Каждая экспедиция привозила обратно какие-нибудь полезные материалы, которые перерабатывались в лабораториях для коммерческих целей. Находки предназначались для других людей, которые, в свою очередь, передавали информацию космическому оператору, который при помощи сложнейших операций, поскольку станция находилась на планете нелегально, она не была ни официально зарегистрирована, ни инспектирована, передавал ее в далекий мир. Там один человек перерабатывал послания и зашифровывал их цифрами, потом передавал их второму человеку, который отдавал их третьему, тот в свою очередь обрабатывал бумаги с информацией для человека, слабого тела, но с сильным интеллектом, и этот человек изучал цифры. Он часто улыбался и кивал во время их изучения, а потом отдавал приказания, которые передавались по той же сложной цепочке на секретную космическую станцию. Там эти команды будут распределены между членами экспедиции. Место расположения этого безымянного мира было так засекречено, что едва ли даже несколько человек, работающих на станции, знали, где они находятся, и ни один пилот не посылался сюда дважды. Пилот передавал информацию непосредственно своему преемнику, поскольку координаты не могли доверить даже компьютерному банку данных. Это было опасно, поскольку координаты могли быть потеряны навсегда, но преимущество абсолютной секретности оправдывало риск. Поскольку никто не знал месторасположение планеты, никто не мог передать информацию агентам республики или церкви, Любой, кого могут подвергнуть допросу, будет с чистой совестью ссылаться на то, что он ничего не знает. Работа экспедиции и все связанное с ней было организовано очень профессионально. В самой большой лаборатории работал наиболее опытный и толковый специалист. Он изучал яйцеобразный кусок темного дерева. Кусок был разрезан. Ценность этого куска дерева оправдывала все затраты на секретность и труд экспедиции. Ву Цинг-Ан начал работать над ним давно, еще когда станция не была полностью построена. Цинг-Ан был маленького роста с утонченными чертами лица. Его черные волосы кое-где подернулись белесной. Внутренние мучения, которое он испытывал и которые были написаны на его лице, не снижали его, его работоспособность и не влияли на аналитические способности. Как и все остальные члены экспедиции, он знал, что их работа на планете шла вразрез с законами республики и предписаниями церкви. Все пошли на это ради денег. У Цинк-Ана заметно тряслись руки и подергивались брови. Это был побочный результат, от употребления большого количества наркотика, который приносило ему огромное удовольствие. Сейчас наркотик был ему очень нужен. Организм цинк Ана требовал его регулярно и в больших дозах. Пристрастие к наркотику породило пренебрежение моральными нормами. К тому же работа была трудной, и цинк Ану было приятно заниматься ею. Наркотик играл роль эмоциональной отдушины. Неожиданно постучали в дверь. Цинканк ответил, и в комнату вошел человек большого роста. Он еле заметно прихрамывал. Каждый его бицепс был больше в обхвате, чем бедра биохимика. При нем было оружие, которое было заметно из-под одежды. «Привет, Нерчаус. «Привет, Поки!» – ответил большой человек. Он прошел вглубь комнаты и, кивнув на разрезанный на куски фрагмент дерева, спросил – «Уже обнаружил, что заставляет его тикать?» «Я пока не хочу рисковать и испытывать его», – мягко ответил Вов. «Полное расслоение на элементы может разрушить кусок». Цинкан подошел к столу и дотронулся до лежащего на нем дерева. Нерча с интересом изучал дерево. «Как ты думаешь, сколько будет стоить дерево такой величины Поки?» Цинкан пожал плечами. Сколько стоит вдвое продленная жизнь человека, Нерчаус? Он поглядел на дерево с выражением, означающим нечто большее, чем научный интерес. Думаю, из куска такой величины можно получить достаточно экстракта, чтобы продлить вдвое жизни 200 или 300 человек, уже не говоря о том, что он положительно будет влиять на общее состояние здоровья. На такой наркотик еще не установлена цена поскольку он экспортировался только в маленьких экспериментальных дозах. Протеины обнаружили удивительные свойства, в которые с трудом верится. О синтетическом производстве не может быть и речи. Раслоение может дать ключи в дальнейшем направлении исследований. Он взглянул на стоявшего рядом Нерчауза. «Что бы ты заплатил за него, Нерчауз? Кто? Я?» Начальник охраны широко улыбнулся, показав металлические зубы, заменявшие выбитые настоящие. «Я умру, когда придет время, док. Человек, как я, я не могу позволить себе купить это. Конечно же, я отдал бы все, если бы знал, что потом смогу беспрепятственно смыться с этим». Цинкан кивнул. «Любой другой здоровый человек поступил бы точно так же». Он усмехнулся. Может быть, я стащу пузырек для себя и следующей партии? Как ты относишься к такой идее, Нерчаус?» Дружелюбное выражение на лице охранника исчезло. Он важно и серьезно посмотрел на своего друга, которого мог переломить одной рукой. «Не шути так со мной, Поки. Это не смешно. Жить в добром здравии на протяжении нескольких столетий или развалиться уже годам семидесяти, ну, может, восьмидесяти, не шути со мной так. Извини, Ник, это моя защитная реакция. Ты знаешь, у меня собственные проблемы. Они, конечно, маленькие, но для меня весьма значительные, и я пытаюсь решить их вот таким образом». Нерчаус кивнул. Он, конечно же, знал о пагубной привычке биохимика. Все члены экспедиции знали о ней. Талантливый исследователь Цинкан был болен. Его тело было несовершенным, хотя он не был калекой или инвалидом. Нерчаус, напротив, отличался физической силой и здоровьем, но ум его не имел необходимой для аналитической деятельности гибкости. Каждый на станции осознавал свое превосходство над другими в определенной сфере. И поэтому дружба между работниками была очень крепкой. Это была дружба между равными. «У меня сейчас патрулирование прилегающей территории», сообщил Нерчаус, повернувшись к двери. «Мне было просто любопытно узнать, как продвигается дело». «Заходи, Ник, когда хочешь». Нерчаус вышел. Как только за ним закрылась дверь, Цинг-Ан начал готовить инструменты для первого полного расслоения на элементы бесценного нароста на дереве. «Откладывать эксперимент больше было нельзя» несмотря на то, что такой народ был в единственном экземпляре. Но Цинкан был уверен, что разведчики обнаружат и другие. Это был вопрос времени.